Мимик нового мира. Книга вторая. Автор «Северный лис». Читает Александр Мирошниченко. Глава первая. За все приходится платить. Да, вот так и закончилась моя жизнь в Содружестве планет. Кто-то может сказать, что я стал предателем собственного народа. Только я никого не предавал. Народ уже был предан извращенными деяниями содружества, которое просто пускало население на фарш. И нет, я до сих пор далек от политики. Как от содружества, так и от их противников. Точнее, мне непонятна сама суть их конфликта. Ладно, что-то я увлекся. Взмах боевого молота и голова очередного живого мертвеца, отделившись от тела, улетает в далекие дали. Самое главное, что моя семья сейчас в безопасности, поэтому теперь мне нужна база. Зачем, спросите вы? Ответ прост. Во-первых, чтобы защитить родных. Ну и, во-вторых, свалить уже, наконец, с этой чертовой планеты в открытый космос. В голове всплыла картинка пробной посадки космического корабля на мою планету. Но я тут же отмел ее в сторону. Нет, тут нужно придумать что-то другое более элегантная и деликатная. Но это уже, конечно, планы будущего. Витрина магазина пошла трещинами, привлекая внимание столпившихся неподалеку зомбаков. Мгновение подумав, я только приветливо помахал им собственной металлической рукой и нырнул в пространство между стеллажей. Быстро при помощи молота отправил еще парочку слегка прокачанных зомби в короткий полет после чего принялся искать такую редкость, как бумажная карта, и не удивился, когда нашел ее за стеклом. Я только хмыкнул на эту преграду, после чего осколки полетели на пол. Достал и внимательно осмотрел место, в котором находился. Несложно было проследить конечный путь от точки эвакуации до этого пересечения дорог, а дальше и до этого самого магазина. Правда, это был уже седьмой по счету, но не суть важна. Мне банально не хватит времени, чтобы добраться до нужной точки. А это значит... Это значит, что мне нужна остановка в какой-то квартире. Или же могу отдохнуть там, где меня уже знают, как чокнутого одиночку. Вот только добираться мне туда придется очень долго. Нет, есть другой способ. Я просто не буду уничтожать зомбаков на своем пути. Но тогда на квест от хаоса придется забить. Эх, прости меня, мой работодатель, но поднять уровни просто так, без каких-либо читов, чтобы резать уже готовых боссов, не выйдет. Математика играет против меня. Ухмыльнувшись, я вновь вернул маску полного безразличия ко всем и вся, свернул карту и, снеся головы еще двоим особо ретивым зомбакам, очень быстро направился к одной очевидной точке, в которой у меня уже есть достаточная репутация. Путь оказался достаточно долгим. Увы, но большинство зомбаков пришлось банально пропускать. Маны и энергии могло не хватить, если бы я стал отвлекаться на них. Тем более я уже потратил довольно много капсул, которые, в свою очередь, пошли на активацию моих навыков. Здание встретило меня закрытыми дверьми. Как и раньше, прежде чем выйти к людям, снял себя маскировку, отметив, что неподалеку упало нечто с очень большой высоты. Но нет у меня другого объяснения появлению здесь такого кратера. Эх, интересно, что же все-таки выпало из босса? Увы, на этот вопрос я вряд ли когда-нибудь получу ответ. У меня же остались только бонусные навыки, которые я даже не открывал. А от одной карты вообще бросает в дрожь. Воплотил ее и, вспыхнув зеленым пламенем, она просто исчезла. Не понял. «Извини, Илья, эта карта не для тебя». Появилась надпись и тут же погасла. Чертыхнувшись и послав хаос к чьей-то матери, я раскрыл двери и вошел в практически пустое здание. Именно что практически, в нем не было такого множества людей, как раньше. Теперь оставшиеся тихо сидели вдоль стен и при моем появлении просто закрыли головы руками. Присев рядом, пристально посмотрел в очень знакомое лицо. «Жорж, какими судьбами?» Парень поднял глаза. В этих самых глазах было отчаяние, а до меня стало доходить, что тут явно что-то нечисто. «Привет!» Пространство между мной и собеседником загородил какой-то громила и протянул руку. «Майк, я тут присматриваю за всеми от содружества, вплоть до момента эвакуации!» Или... Машинально пожал я протянутую руку и, не договорив, замер от полученного сообщения. «Внимание! Совершена кража уровня! Текущий уровень 7!» Секунда. Всего одна секунда, прежде чем лицо этого майка оказалось вдавлено в пол, а руки вывернуты под неестественным углом. От его крика я даже поморщился. А стоило выбежать двоим солдатам в совсем не боевом облачении, как меня накрыла такая злость, что в руке сам собой материализовался бластер, и пока тени скрылись, я произвел два точных выстрела. Упав, эти... звери просто скрутились в позу эмбриона, скуля и повизгивая. После этого бластер вновь уперся в голову ошарашенному солдату. «Сейчас ты вернешь мне мой уровень и еще свой добавишь, ты меня понял? Сверху, девятый, ты меня услышал?» «Я не могу! а, -а, -а! Прекрати, больно же!» «Я всего лишь прострелил твою ногу чуть выше бедра, а теперь рассказывай мне все. Что, почему, с какой целью?» Быстрый взгляд в сторону побледневшего и немного поседевшего Жоржа. «Парень, будь добр, забери у тех парней все оружие и медикаменты. Суперсолдаты, не испытывающие боль, нам тут не нужны». Несчастный кивнул и тут же бросился выполнять приказ. «А теперь к тебе вопрос бывалый. Итак, какой у тебя навык? А еще не соблаговолишь ли вернуть мне уже мой уровень? Или мне отстрелить тебе то, что ты наверняка ценишь выше головы?» «Рука! Нужна рука!» Я дал ему свою руку, вот только сжал так, чтобы тот понял, что если что-то пойдет не так, руки ему больше не видать. Поздравляем, вы получили уровень. Текущий уровень – восемь. Очки характеристик не дали, ну, оно и понятно. А теперь настал прекрасный момент. За спиной прозвучало два выстрела. Быстро оборачиваюсь и вижу женщину с заплаканным лицом. Вновь поворачиваюсь к теперешней жертве. Говори, по какой причине остались и стали творить беззаконие. «Не убивай! Не убивай! Я все скажу! Потерпи пару минут!» Выстрел, голова превращается в фарш, а я с удивлением смотрю на Жоржа. Тот быстро протягивает бластер рукоятью вперед. «Навык у него вот-вот должен был откатиться. Если не ошибаюсь, с броней связан. Использовал и хвастался, а потом говорил о недостатках как раз до твоего прихода». Киваю, но оружие не принимаю. Возле тела из дымки формируется карта и пара черных перчаток. Твой лут. Забирай, но не обращай данное оружие против нормальных, разумных. Парень с непониманием смотрит, но кивает. Поднимает карту, но я-то вижу, как на его лбу появилась испарина. Он тут же протянул карту мне, но я и ее не принял. Твой лут. Твоя добыча. Я не крыса, чтобы забирать чужое. Тем более, что их хозяин еще жив, и мне не враг. Ты не мой начальник, но... Ты только посмотри, что выпало из этого гада, и... Постой, ты куда? Ухожу. Думал, тут можно немного отдохнуть, но раз такие твари и сюда добрались, то и у меня нет желания здесь задерживаться. Дверь распахнулась, а на мое многострадальное плечо легла рука. «Я иду с тобой. Послушай, у нас и так мало шансов выжить. Ты не в курсе, что тут произошло, но лично меня ты спас уже два раза, и я твой должник. Не хочешь принимать лут? Хорошо, но я иду с тобой». Я только кивнул, затем задумался. «Послушай, Жорж». Парень тут же надел черные перчатки и мгновенно изучил навык. Поспрашивай остальных, только спокойно, без угроз. Кто хочет уйти отсюда, но не в центр эвакуации? Это будет не банда, а что-то вроде клана или отдельной ячейки выживших. Предупреждаю, без угроз. Просто поспрашивай, а я пока найду нам подходящий транспорт. Парень только судорожно кивнул. И чего это он так? Все чудесатее и чудесатее. «Поиск транспорта в условиях зомби-апокалипсиса — это отдельная головная боль. Нет, транспорта это полно, а вот работающего...» Эх, работающего кот наплакал. «Однако, спасибо госпоже удачи, мне все же попалась на глаза пара-тройка таких машин. Проблема заключалась в неизвестном мне пока что количестве выживших». Авангардом стал тот самый военный транспортник, в котором практически закончилась энергия, поэтому пришлось заряжать его с помощью соседних машин. М да, с энергией тут явные проблемы. Уж слишком быстро она исчезает, словно песок сквозь пальцы. Конечно, если отрываться, например, на метр от земли, то расход будет еще больше, но нам это ни к чему. Залез внутрь каждой из машин и осмотрелся. Тут все было в полном порядке, даже электроника цела. Будто просто оставили и ушли. Пока никого не было, Эд зачищал окрестности и приносил лут. Как я и приказал ему, особое внимание уделив капсулам, если такие найдутся в бесхозном состоянии. Тридцать минут спустя. «Это что, все что ли?» Фух, нет слов. Жорж, теребя перчатки, посмотрел на меня. Здесь все, кто захотел уйти и начать жить заново, без военных и прошлого. Передо мной стояло примерно 50 разумных. Немыслимое число. Но, если честно, я думал, будет максимум 5, не больше, включая нас. Послушайте, тут у всех переменились взгляды после того, что устроили военные после того, как эвакуировали самых сильных. Сейчас тут остались самые слабые представители, но также присутствуют и люди с навыками». Я кивнул, внимательно осмотрел их и заметил одно очень знакомое лицо. «Подойди сюда». «Да, вы что-то хотели?» Девушка со страхом подошла ближе. «Хотел». «Я помню, ты ставила водные защитные руны. Можешь поставить подобное и на машины для большей защиты?» Протягиваю капсулы с манной и энергией. Эд уже вновь успел спрятаться в руку. «Могу». Девушка тут же кивнула и, приняв капсулы, тут же начала колдовать над капотом бронетехники. «Хорошо». Я кивнул ей вслед, после чего обернулся к остальным. Остальные распределяются по машинам и выдвигаемся. Граждане, не толпимся, не толпимся. Машин практически хватило. Ключевое слово «практически». Поэтому пришлось найти еще несколько штук, а после запитать их от генераторов. Пять десятков разумных. Сломленные, забытые и оставленные тут умирать. Что они могут сделать? «Верно, красиво слиться о какого-нибудь моба. Но дайте таким несчастным и обиженным дубины, да они будут сражаться куда яростнее этих самых вояк с лазерными винтовками». «Может, остановимся и запасемся товарами первой необходимости?» «Нет», — спокойно отвечаю. «Сейчас нам нужно добраться вот до этой точки». Достаю карту и показываю место назначения. Водители уже были в курсе, куда мы направляемся, а остальным пока не обязательно этого знать. Жорж кивнул. «Но зачем? Это же музей!» «Нет, ты не прав. Это музей с большой буквы. Самый защищенный музей поблизости. Ну а еще там стоял последний колониальный корабль. Помню, в детстве я гулял по этой крепости. Еще попробуй пробейся». «Этот корабль получше любого здания будет». Все замолчали. «Жорж, если что-то не так, то так и скажи. Не нужно ничего держать в данный момент в себе. Ну, в переносном смысле, разумеется». <смех> «Как скажешь». Все, кто находился в транспортнике, слегка хихикнули. Даже сам парень хмыкнул. «Лично я просто не подумал об этом. Здание действительно не такое хорошее убежище, как сейчас кажется. А вот тот подземный бункер еще как подойдет. Но, признаться, я бы туда не вернулся даже под конвоем. Лучше уж сразу свернуть себе шею». Я кивнул и вылез из машины прямо на ходу. Пара движений, и я уже на крыше обозревал окрестности. Мы приближались к музею. — Это оно? — Жорж внимательно рассматривал корабль. — Да, это оно. Я кивнул, тоже смотря на этот кусок металла. — Честно, корабли времен первой колонизации выглядят странно и немного пугающе. Девушка вытерла кровавую дорожку, стекающую из своего носа. Увы, поддержание рун за счет своей манны дается очень и очень тяжело. «А что тебе, собственно, не нравится?» Я хмыкнул, смотря на музейный экспонат, который был далеко не маленьких размеров. «Выглядит так, словно совместили две тарелки для еды». «Да ладно тебе, авиа. Как по мне, нормальный колониальный корабль. Хорошо, что он тут вообще есть и еще не разобран». Жорж хмыкнул, внимательно осматривая отполированный корпус небесного тела. «Сэр, разрешите доложить без протокола?» Авиа выпрямилась по струнке и задрала подбородок. «На данное представление я только поднял бровь». «Сэр, спасибо, сэр. Новый штаб нужно будет подлатать и сделать жилым. Рекомендую разместить всех приехавших в жилых отсеках» так как данный корабль предназначен для перевозки колонистов и поддержания в нем жизни, как на планетах, так и в открытом космосе. Сэр, это идеальное место для убежища, сэр». «Мы с Жоржем озадаченно переглянулись, но я вновь не успел открыть рта». «Так точно, сэр. Докладываю, в корабле мест на пять тысяч человек». «Нас мало, но можем использовать незадействованных ботов, и будем надеяться, что это не привлечет внимания военных». Э, «Достаточно. И у меня к тебе такой вопрос. Что это за спектакль?» «Спектакль?» «Именно. Мы тут все в одной лодке, и не обязательно сейчас шифроваться. Да, возможно, я вел себя при нашей первой встрече формально, но я не военный, а обычный гражданский» так еще и штаба у нас нет, собственно, как и команды. Поэтому можешь говорить свободно». «Блин, ну и сказанул». Авиа кивнула, хотя по привычке вновь вытянулась по струнке. Я же в очередной раз закатил глаза и обратился ко всем разумным. «Ай, а теперь послушайте меня. Видите этот корабль? Это наш с вами новый дом». Чтобы защитить его, мы все будем работать сообща. Поясняю сразу. Работать нужно будет долго, много и усердно. Скорее всего, даже собственными руками. По поводу навыков можете не переживать. Всему научим и покажем, как нужно действовать. А теперь по машинам и на музейный... Эм... на корабль! Все погрузились, и наша боевая колонна вновь двинулась по открытому музею. Как выглядел подобный музей? Очень, очень, очень и еще сотню раз очень большим. Невероятно большим. Вообще, это был самый большой музей на всей планете. Тут присутствовали сотни кораблей самой разной направленности. Боевые, гражданские, грузовые. Объединяло их одно – Они все были музейными экспонатами, хоть в прошлом мы использовались по назначению. Остается надеяться, что данная крепость еще не занята и генераторы еще не сняли. Увы, но нас встретили с оружием при входе. Выжившие? Да. Нормальные люди? Нет. Не стали бы нормальные разумные вешать пальцы себе на пояса. «Вправо! Резко вправо!» Сказал, приказал, неважно. По нам тут же выпустили свинец и энергетические сгустки. Но не зря носом нашей колонны была боевая техника. Она приняла на себя первый залп, как и щиты девушки. Водители колонны сделали все в точности, как я и приказал им, едва увидели заслон. Они рванули во все стороны и начали петлять, сбивая прицелы, делая так, чтобы огонь сконцентрировался на одной лишь военной технике. Резкий разворот, боковая дверь открывается, и теперь уже море энергетических сгустков с нашей стороны поливает атакующих. «Авиа», как себя назвала девушка, уселась за чудом сохранившийся плазмомет малой мощности. Внешне он сильно напоминал старенький пулемет «Максим», который я очень хорошо помнил из курса истории. Хм, и тут история помогает. Эх... Пара пуль и сгустков угодили в лицо девушки, но не долетели какой-то десяток сантиметров, разбившейся защитную руну на пулемете. Жаль, но подобные руны были одноразовыми, хотя польза от них была куда больше. Малые энергетические сгустки разорвали опешивших встречающих, кого-то даже располовинило, а один рейдер буквально собирал свои внутренности, пытаясь запихнуть их на положенное место. Послышали звуки рвоты. Гражданские, которые находились в транспортнике, не выдержали и вывернули свои желудки. Но все это такие мелочи. Выпрыгнув из нашего транспорта, тут же при помощи телекинеза притянул к себе пару стволов и магазинов противника, перезарядил их и, не глядя, кивнул ожидающей парочки. «План 2. Выполнять!» Заранее обусловленная команда – просто и безотея, обозначающая занять круговую оборону вокруг данной точки. Ну и еще одно. На мне был датчик, и я должен был действовать один. Зачем? Первое – это уважение. Второе – страх. Да, сперва лучше использовать его, вот только не на своих людях, а в качестве примера. Кто это и почему они напали, мне совсем не интересно Я увидел, что у них за элементы одежды, и мне этого вполне хватило. Что же касается остального, это мы сейчас и увидим». Гражданские заняли свои позиции, а единственный боец быстро поднялся по посадочному трапу, остановился и, повернувшись, выстрелил в голову типу, продолжавшему собирать с пола собственные ошметки. Тьма почти сразу сменилась ярким светом, ворвавшимся в глаза мимика. «Быстрая мимикрия – это еще что?» А вот выученный навык действительно творит самые настоящие чудеса. Порядка пяти странных мимиков, скрывающихся в вентиляции, подчинением переходят под мое управление. Мысленно нажал кнопку активации навыка, и передо мной раскрылась карта. Точнее, зеленая сетка, которую наверняка видел только я. Вот вам и дополненная реальность. Чувствительные датчики мимика слышали топот ног, Но, пока время еще есть, увеличиваю радиус и беру этих самых новых мимиков под свой контроль в качестве эксперимента. Попытка подчинения младшего мимика. Присутствует навык подчинения пятого уровня, редкий. Вероятность успешного подчинения мимика третьего уровня – 78%. Успех – Затраты маны на поддержание контроля составляют 10 единиц маны в час. И еще четыре подобных сообщения. Увы, но подчинение не абсолютное и требует маны. Поэтому, если захочу взламывать за бесплатно, нужно будет использовать часы, а это близкий контакт. Но это и к лучшему. Больше опыта получу. Мимики. Первый приказ. Уничтожить неподчинившихся воле высшего. Мысленный посыл ушел. Зачем так официально? А просто захотелось. <хе -хе> Внимание! Страх перед высшим. Контроль над мимиками усилен. Затраты на контроль одного мимика составляют пять единиц манны в час. Смахнул сообщение и сдал довольный стрекот. Увы, но в данный момент это могло показаться со стороны именно так. Хотя я просто довольно хмыкнул. «Эй, проклятая анатомия ботов!» Выстрел по пластиковому корпусу прошел практически бесследно, оставив лишь легкую царапину. Один из мимиков тут же срывается с потолка и падает на ничего не понимающего жука, разрывая того в клочья. В мою же сторону прилетает кусок явно не его плоти, а очередные пальцы на веревке. «Да что за дичь тут творится?» Хватаю ружья и активирую эхолокацию. Подсвечивается пара разумных, которые только-только показались в дверном проеме и получили от меня по свинцу в влиться. Их пальцы сжимаются, и очередь проходит по одному моему мимику. И тут я испытал боль. Подсказка. Высшие мимики, контролируя других, могут ощущать их боль в урезанном варианте. Вновь смахиваю сообщение и мысленно приказываю всем мимикам прекратить пытаться расчленить врагов и занять оборону. Точнее, просто устроить засаду возле прохода. Ну а вдруг? Засада не удалась. Наши противники стали использовать гражданских. Да и заметил я это в самый последний момент, когда челюсть моего подчиненного практически коснулась шеи бедолаги. «Стой!» Вытянутая рука и громкий приказ. Замерли все мимики, замер и пленник. «Ты подойди сюда!» Сам же отошел в тень. К счастью, ранее я уже разбил лампы, позаботившись о таком мелком факторе. Мужик в синем комбинезоне не пошевелился. А ведь пасть даже не убралась, а просто зависла, так и не сомкнувшись на его шее. «Первый, убери свою пасть! Не причиняй вреда этому человеку!» ну голос почти человеческий должен если испугаться то хотя бы не икать». мимик подчинился мужик встал и тихо оглядываясь поплелся на источник голоса который слышал в темноте вы, кто вы тот кто пытается очистить это место от судя по всему мразей которые тут поселились мразей кто ты «Э-э-э-э-электрик -э поддерживал работу данного музейного экспоната, когда все началось. О, великая мать!» «Ближе к делу! Говори!» Небольшая мысленная команда мимиком. Они встали возле входа и притаились, практически растворившись в пустом коридоре. «Пришли эти твари. Как ваши песики, так и граждане Содружества. Вот...» Только какая-то банда, о которой говорили в новостях, начала буквально резать всех, кто забаррикадировался тут и ждал помощи. Осталось не более десятка из практически 200 посетителей. Прошу, не убивайте. «Зачем?» «Зачем мне жить? У, у меня много причин. Но прошу, просто пощадите и убейте тех, кто там». «Я знаю, кто вы, о вас многие говорят!» «И кто же я?» Мысленно напрягся. «Герой, который прибыл от правительства, спасти всех от беззакония!» Утробный смех из трубы был ему ответом, и этот ответ явно не понравился выжившему. Хэ, ты думаешь, я герой? Нет, я правильный человек, но вовсе не герой, и уж точно не от правительства!» «Мне нужна база, а людям нужна защита. Вот такой тут будет симбиоз. Ты за или против?» Мужик покосился на ботов, которые, согласно моему приказу, на мгновение сбросили маскировку и перевели свои красные датчики ему на лицо. «Да, если вы пощадите мою семью. а Она тоже тут. Я расскажу, как тут все устроено». «Хорошо. Где они?» «И где все остальные выжившие с этого корабля? Сколько противников и мимиков вокруг!» И он поведал. Поведал то, чего и сам толком понять не мог. Скорее всего, сработала слабая фотографическая память, которая особо себя проявляет в момент опасности. А в целом, фёдор Яковлевич оказался очень даже нормальным человеком, только он очень сильно боялся. Расклад сил был такой. Два десятка прибывших из банды, название банды данный гражданину вы не знал, и восемь выживших. Большая их часть — это персонал. Убитых же эти твари скидывали на прокорм мимиком, отчего они так и разожрались. Но на этом все. Никакого данжа и трудностей. Можно, как говорится, промчаться паровым катком, и никто ничего не заподозрит. Приказал этому мужику выйти наружу с поднятыми руками и передать небольшую бесполезную для него лично команду моим людям. Мужик вышел, а я сорвался с места и помчался по коридору на перегонки с мимиками. А по потолку бежал Эд, радостно вереща и предвкушая море веселья. «Запертая дверь? Вы серьезно?» До ангара, в котором заперлись все бандиты, так и не пошедшие в атаку вместе с гражданскими, используя тех вместо щита, мы добрались без особых проблем, зачистив по пути еще несколько мелких мимиков. А Эд утилизировал их тушки, словно комбайн, не оставляя от них ничего. Собственно, в данном деле мне его помощь была не особо нужна, и он отправился освобождать наш дом от насекомых. «Глупо, конечно, уничтожать собственных подчиненных, но мне нужно обезопасить это место для органики». Бррр. «Я действительно подумал именно так?» Фух, «Пора завязывать с мимикрией или использовать ее немного меньше». Прикладываю ладонь к панели управления, и та тут же мигнула зеленым индикатором. Паника. Просто паника и хаос. Стоило дверям открыться, как мимики ворвались внутрь, вырезая и разрывая тех, кто думал, что сможет обезопасить себя за спинами живых разумных. Что же я чувствовал? Скорее, дичайший страх тех, кого разрывали мимики. Каким-то образом мне передавалась не просто боль, но еще и некий ослабленный спектр эмоций. И ведущей эмоцией у мимиков был азарт. Им все происходящее нравилось. Всего данное действо заняло примерно 5 секунд. Пленники даже боялись пошевелиться, а я скрывался в тени. Трое мимиков обошли всех и пристально рассмотрев фыркнули. Пришлось одернуть пару раз, чтобы не сорвались с места раньше времени. А теперь шоу. Мимики просто и без затей срываются с места и бегут к приоткрытым воротам ангара. Расстояние достаточно велико, как собственная высота этого ангара. Дальше самый простой приказ. Вперед. Только перед самым концом выхожу из тени, предварительно отключив навык мимикрии. Сами же мимики, получив свободу, еще по инерции двигаются вперед. Усиливаю ее телекинезом, и три роботизированных собачьих тела падают с просто огромной высоты. Шансов выжить нет. Вот только замедление и смотрю вниз. Действительно, три тела так и лежат в лужах масла и крови. Поворачиваюсь к пленникам и, приблизившись, развязываю путы. Эд продолжает дезинфекцию корабля по высшему разряду. Итак, народ, сидите тут и ждите. Пришла кавалерия. А при тут войска на лошадях? Кто вы? Я новый владелец этого корабля. А теперь пойдемте к выходу. Если у вас, конечно, возникнет желание покинуть данное место, кого-то вывернуло. Предупреждаю сразу, подобного снаружи еще очень много, а на тот фейерверк, который устроили данные представители общества, сюда движется довольно большая толпа измененных. Жорж и Авиа ворвались в помещение, размахивая пушками. Нет, ну серьезно. А вы что тут делаете? Я ведь приказал вам стоять и охранять. В сердце поселилась тревога. «Одного я не учел. В данный момент их много, а я один. Они легко могут пустить меня в...» «Подмога. И ты нам не командир, по крайней мере, пока. Дал цель, получай ответку, хотя мы, похоже, немного опоздали». Авиа оскалилась. «Ты как умудрился завалить всех в одиночку?» — Тот мужик, которого ты к нам послал, в прямом смысле обделался от увиденного снаружи. — Так, хватит сыр-бор разводить, опоздали вы совсем ненамного. Послушайте, кто может проводить к мостику? Нужно осмотреть состояние данного корабля. — Я могу. С пола поднялся очередной парень, потирая затекшие ладони. — Я знаю короткий путь, но обычным посетителям туда вход запрещен. — Хотя, теперь я понимаю, что вы должно быть его текущий владелец. В общем, вы помогли мне, я помогу вам. Следуйте за мной. Хорошо. Жорж, Авиа, понаблюдайте за округой и будьте осторожны. Тут могут быть мимики. Кажись, еще немного, и тут бы появилось что-то вроде гнезда подобных созданий. Парочка озадаченно переглянулась, после чего кивнула. Будем на чеку Девушка почему-то поправила волосы. «Ты тоже будь осторожен». «За меня можешь не переживать, а сами можете звать сюда людей. Пускай обустраиваются в жилых отсеках. Только те, кто может еще держать оружие, пусть готовятся к заезду за продуктами. Я правильно понимаю, что склады тут пусты?» Взгляд в сторону паренька, который вызвался проводить. «Это экспонат, а не столовая». Хотя в прошлом для экипажа была предусмотрена специальная площадка для приема пищи как раз на тысячу человек. Это не говоря об отдельных каютах со всеми удобствами, как для пассажиров, так и для членов экипажа. Ну, что сказать, предки путешествовали с комфортом. Коридоры, коридоры и еще раз коридоры. В каких-то горел свет, в каких-то царили мрак и тьма. Не знаю почему, но именно в таких местах я чувствовал себя более спокойно. Будто тень не просто прикрывала от чужого взгляда, но еще и... Защищала. Подсказка. Чем больше вы используете свои навыки, тем больше проникаетесь его существом. Поздравляем! Мимикрия достигла шестого уровня. Продолжайте использовать свои навыки и познавать новое. Это сделает вас сильнее. «Помните, выживут только умнейшие, сильнейшие и хитрейшие!» Немного недоверчиво открыл свою статистику. Хмыкнув, смахнул ее рукой, идя позади парня. «Что-то не так?» Парень замер, а я буквально ощутил его страх. «Да нет, все нормально. Расскажи поподробнее об этом месте, а еще о банде, которая хотела тут поселиться». «Ну, по поводу банды... Прошу прощения, но я ничего не знаю. Что касается корабля, то это всем известный факт. Сейчас большая его часть находится наверху, сами двигатель внизу, но энергии очень и очень мало. Однако, так как это колониальный корабль, он может использовать и другие источники энергии, причем даже солнечную. Нужно только запустить солнечные панели». Киваю, а сам погружаюсь в собственные мысли, выхватывая из монолога паренька только самое необходимое. Должен признать, он весьма неплохо держится. Неожиданно для меня из вентиляции выскочил Эд и вереща прыгнул мне на плечо. Я только погладил существо, после чего непонимающий перевел взгляд на побледневшего электрика. Он молча развернулся и что-то бормоча направился дальше. Рубка управления. Да, здесь все так, как я помню. Самая высокая точка на корабле. Причем выглядит чужеродно, будто отдельная постройка. Но мне это даже нравится. Идеально. Вот только пыли много. Провожу пальцем по отполированному доблеска, но пыльному металлу. Сюда не допускают посетителей. Да и уборка ботами сейчас проходит не так хорошо. «Понятно. Скажи, если мы заправим его и слегка подлатаем, мы можем свалить в другую точку планеты? Или еще лучше с этой планеты?» Парень вздрогнул, потом побледнел и опустил взгляд в пол. «Нет. Видите ли, нам урезали бюджет пару лет назад, а оборудование... Эм, ну, это все фикция. Тут большинство деталей только для вида». «Сами посмотрите, большинство оборудования просто муляж. Сняли даже двигатели и большую часть электрики». «Восстановить возможно?» Мой голос спокоен и невозмутим, так как я догадывался о чем-то подобном. «Да, но это слишком долго и тяжело. Займет очень не очень много времени. Рискну предположить, что сняли примерно процентов 70 всего оборудования». «Именно поэтому вам так легко удалось проникнуть в столь защищенную область». Тяжелый вздох. Взмах рукой, и прямо на открытом участке мостика появилась просто гигантская куча вещей. «Хорошо, иди и помоги остальным устроиться. Мы подготовим этот раритет к полету в любом случае. И вообще, тут же музей». «Можно снять детали с других кораблей или доехать до аэродрома, который, как я помню, находится неподалеку. Так или иначе, мы починим наш дом». Парень так и продолжал ошарашенно смотреть на кучу, которая появилась из ниоткуда, и, кажется, вовсе не слышал моих слов. Петт ткнул меня в шею. Посмотрев его глаза, я увидел искорки, которые так и просили «давай его убьем». Молча взял своего пета и засунул в руку, чтобы не мешал дипломатическим переговорам. Парень побледнел еще больше, а ноги еще немного и начнут подгибаться. «Иди!» Спокойный голос и радостная улыбка. Парень тут же сорвался с места, едва не крича. Но пятки засверкали. Хм, или это у него такой навык? Так, теперь можно спокойно разобрать свою кучу вещей, но сначала... «Ну, привет, старушка. Как ты тут?» Подхожу к панели управления и провожу по ней своей рукой. «Сможешь спасти? Помнишь еще свое задание?» Корабль промолчал. Впрочем, ответ-то я и не ждал. Это просто кусок металла. Да и навалились воспоминания из детства, когда пожилой ордокеанец, водивший нас по этому кораблю, рассказывал, что судно всегда выходило из всех передряг. Пираты, враждебные расы, никто не мог его потопить или уничтожить. Но время шло, старые технологии забывались и строились новые корабли. Теперь же это своего рода легенда, навечно ставшая частью музея. «Не сегодня, милая, но ты еще послужишь и человечеству, и остальным расам. Мы поднимем тебя в небеса». Шепчу, а в руку влетает верный, который тут же прячется за спину, а лук-дроу отправляется в пространственную карту. В данный момент я задумал сделать глобальную пересортировку. Отсеять все, что не нужно мне любимому, и то, что наоборот, нужно. В итоге освободил больше половины пространственного кармана, а часть ненужного барахла оставил возле стены. Потом нужно будет отнести его на склад. Открыв банку с газировкой, присел в кресло капитана, посмотрел на город, который остался не так далеко, после чего сделал глоток и перевел свой взгляд на мешок дроу, который находился возле ног. Я ведь так и не осмотрел его полностью, так как бегал и бегал. Но сейчас могу спокойно отдохнуть и разобраться с самой последней вещью. Открываю его и тут же отдергиваю руку. Кинжал вновь обжег. «Да уж, а ведь это пространственная вещь». Мысленно при помощи телекинеза тянусь к нему и вынимаю. Металл начал греться, а руку неприятно жечь, поэтому тут же отправляю его в свою изрядно похудевшую карту. Засовываю руку в мешок и внимательно изучаю содержимое. И тут меня передернуло. Да так, что слюна сама чуть ли не побежала с краешка рта. хе, -хе. Серьезно?» «Да вы, блин, издеваетесь! Хаос, твои проделки!» Тишина. В руке находится шар диаметром 60 сантиметров. Только вот описание его было очень подозрительным. «Шар создания клана. Легендарный. Описание. Вы можете создать свой клан, а также придумать для него название. Ограничение». Использовать шар и создать клан возможно только по достижении 12 уровня личностного развития. Бонусы Лидер клана получает по три дополнительных ячейки для активных и пассивных навыков любой направленности. Лидер имеет право принимать разумных в свой клан, а также изгонять их, клеймя за содеянные преступления. Помните, быть лидером – это ответственность, которую могут потянуть немногие. «Внимание! Предмет украден из клана «Зеленые клыки». «Возвратите его за вознаграждение!» «М-да...» — почесал затылок. «Простите, орки, нужно было вас выслушать». «Нет, ну а кто станет разговаривать с грабителями, которые ворвались в твой дом?» Немного подумав, махнул рукой. «Было ваше, стало наше». Извлек сферу, которую выбил из недоделанного высшего мимика, И разломав, тот же миг раздавил клан Шара Струя горячего пара, вырвавшаяся из артефакта, едва не опалила лицо Мир погас, а перед глазами появилась кровавая надпись Внимание! Поздравляем! Или нет? Вы достигли 15 уровня личностного развития Используя незарегистрированный и недопустимый способ Внимание! Вы создали клан полученный лидерские бонусы Внимание! Выполнен скрытый квест системы. До его завершения осталось 2 часа 34 минуты 5 секунд. Вы достигли 15 уровня и получите бонус. Хоть вы и прошли его нечестным путем, но бонус отнят не будет. Согласно протокола вы будете перенесены в Академию Регориуса VII для улучшения своих боевых и небоевых навыков. Внимание! Очков ваших характеристик недостаточно. Вам предстоит сложный путь на пути к знанию и величию. Это ваше наказание. Как вы пройдете этот путь, никого не волнует. Помните, на территории безопасной зоны первого уровня и в самой Академии Ригориуса умереть нельзя. Время в вашем мире замедлено. За месяц нахождения в безопасной зоне первого уровня в вашем мире пройдет секунда. Счастливой игры и приятной смерти ха ха ха ха ха с уважением разработчик системы ригориус первый по скриптум не ты первый не ты последний уйти сможешь в любой момент только найди кнопку выход в своей статистике но тогда знания будут потеряны навсегда после по скриптум надеюсь ты накопил достаточно золота Глава вторая. И снова в бой. Сон и спокойствие. Как много подразумевается в этих самых обычных словах. Как иногда хочется лечь и поспать, чтобы никто не трогал и не беспокоил. А также не беспокоила надпись, которая так и маячит перед глазами. а а да уберите ж ее кто-нибудь!» «Фух, ладно». И что мне там пишут? Уважаемый участник события, сообщаем вам, что вы прибыли сюда не один. С вами прибыло еще несколько участников с вашей родной планеты. Приносим свои глубочайшие извинения, так как в вашем мире прошло два часа игрового времени. Я схватился за голову. Два часа. Теперь понятно, почему никто не слышал об игроках, достигших таких величин. Их просто забрасывало в эту область. Так, ладно, что тут еще написано? Сообщаем вам, что в течение пяти часов вы должны прибыть в Академию Магии Регориуса VII. Вы не можете умереть в данной локации, но к вам и другим игрокам могут быть применены соответствующие санкции. Будьте осторожны. Хоть это и безопасная зона, но она таит в себе и другие, более опасные тайны. Внимание! Вы оглушены! Будьте осторожны! Падение с высоты может иметь чрезвычайно негативные последствия для вас. Тьма отступила, и я увидел деревянный потолок. Потолок был пуст. Никаких призраков или полтергейстов на его фоне не было. Посмотрел на грудь. На ней лежал Эд, смотря на меня любимого, маленькими красными окулярами. «Так, Эд, давай без глупостей, я не хочу лететь до точки респа. И как он тут происходит, тоже нет никакого желания узнавать». Питомец тихо завибрировал, а я напрягся еще больше, когда показалась его острая жало из хвоста. «Хм, занятная у тебя игрушка» пристав, посмотрел в сторону раздавшегося голоса. Говорившим оказался мужчина в костюме, типичном для века этак восемнадцатого, с шляпой-цилиндром и костяной тростью с набалдашником в виде земного шара. «Здравствуйте, уважаемый! Э, не подскажете, как пройти в библиотеку?» Мужчина озадаченно поднял бровь. «Ты из какого мира, малец? Ты хоть знаешь, кто я?» «Знаю. Эх, но, думаю, глаза меня обманывают. А еще мне очень интересно, как пройти в библиотеку и найти тут некую Академию Ригориуса Седьмого». отвечу. И даже добавлю кое-что от себя. Но сначала...» Резкий рывок, и кинжал оказывается возле моей шеи, упершись острием в горло. Запахло паленой кожей. Но Локи тут же отбросил кинжал в сторону, маша рукой так, как будто пытался убрать следы ожога. Кинжал ушел по рукоять в стену, а сама стена от такого варварского с ней обращения начала дымиться. «Хм, занятно. Не думал, что мое проклятие может навредить кому-то еще». Эх, во имя Рагнарёка! Проклятие, что ты такое и откуда знаешь, кто я?» И почему ты так дико улыбаешься? У тебя же горло обожжено. Верно, но я кое-что понял. Точнее, узнал то, что знать не положено. Локи, непонимающе смотрит на меня, а я, продолжаю улыбаться, ставлю указательный палец кибер-руки к своему виску. Уважаемый, мне сейчас больно говорить, так что увидимся на местной точке респауна. Активирую навык сварки и замечаю, как глаза моего собеседника распахиваются от удивления, словно блюдца. Наступает тьма. Вы погибли. До возрождения на ближайшей точке возрождения осталось 59, 58. Эх, знакомые цифры, знакомая надпись. Я снова в игре. А значит, могу не бояться смерти в этом мире и смогу покинуть его, когда захочу. Остается надеяться, что мои люди и не люди ничего не устроят в мое отсутствие. Вспышка. Яркие, но такие приятные теплые солнечные лучи касаются моего лица, медленно и ласково вводя по нему своими бликами. В ноздри врывается запах мокрой каменной брусчатки. А руки нащупывают гладкий отполированный камень. Открываю глаза под немного ошарашенные взгляды других голых парней, мужчин, женщин и девушек. Со стороны послышались хлопки. Медленные такие, саркастические. «Хм, браво! Узнал о бессмертии и сразу же воспользовался ситуацией, чтобы сбежать. А ведь в твой мир система пришла всего пару суток назад». Из толпы вышел уже знакомый мне человек. Вот только не человек он вовсе, и не тот Локи, которого я знал когда-то. Глаза. Его глаза говорят о многом. Внешность та же, но не глаза. Спасибо. Вижу, и вам, уважаемый, есть о чем рассказать, раз уж я вас удивил. Мгновение, и из моей груди вырастает роза. Что интересно, с запахом жасмина. Смотрю на Локи, а тот, только улыбнувшись, пожал плечами. Тьма, затем вспышка. Я вновь на точке возрождения, в окружении уже побледневших от ужаса разумных. Кого-то вывернуло. Однако на мне есть одежда, а это очень и очень интересно. Поднимаю голову и смотрю на ухмыляющуюся нахальную рожу. Лок... Кинжал в горле прервал так и не начавшуюся пламенную речь, которая должна была воодушевить народ на битву с величайшим злом. Ну да, сарказм тот еще. Тьма и снова вспышка. Издевательство продолжалось снова и снова. Наконец, мне все это банально наскучило, и я просто присел на круг Возрождения. Людей и людей вокруг нас не оказалось. Все в ужасе разбежались или направились к академии. «Хм, двадцать три убийства, а ты даже слова не сказал в мой адрес». «Угу. Почему? А смысл?» «Туше». Локи присел на корточки напротив меня, внимательно осматривая умалишенного. «Ну, это он так думал». Я же внимательно рассматривал черты его лица, вспоминая историю и только мне известные факты, которые можно свободно списать в утиль. «Кстати, Локи, а где Один?» распахнутые словно блюдца, глаза, а также приоткрытый рот, был мне ясным ответом. Локи даже слегка попятился, если можно считать за таковое, сдвиг на пару миллиметров, но к его чести он быстро взял себя в руки. «Его тут нет. А теперь встань и следуй за мной, кем бы ты ни был». «Ну, собственно, я так и поступил. Смысла поступать как-то иначе не было. К тому же времени было еще достаточно много». Переулки, таверны и местные жители радовали своими улыбками и добродушным настроением, от которого прям мурашки по спине бегали. А пальцы так и тянулись к плечу, чтобы проверить, на месте ли пространственная карта, которая в данный момент у меня вместо кошелька. Одним словом, 18-й век. Лондон. Никаких фэнтези-замков, не считая Академии Ригориуса VII. Да и прохожие были одеты подобным образом, будто система заставила принарядиться местных НПС. Особенно комично во всем этом смотрелись местные гномы. В сюртуках, жилетках и пиджаках, а по их лицам было видно, как те жаждут сменить данную одежду на более удобный вариант. Таверна встретила нас шумом и гамом, а также гномами, орками, эльфами, дроу. От последних меня слегка перекосило, и я начал буквально инстинктивно искать знакомое лицо той самой, которую отправил на перерождение. «Чего стоишь? Присаживайся, гостем будешь». Опустившись за деревянный столик, внимательно осмотрелся, после чего уже по выработанной привычке три раза постучал по столешнице. Тут же подошла пышногрудая эльфийка, смерив меня таким взглядом, будто я какая-то куча навоза. «Будьте добры, мне и моему другу по кружке вашего отменного пива. У нас с ним сейчас состоится очень деликатный разговор». Эльфийка кивнула и улыбнулась чуть-чуть шире. Вот только эта улыбка была обращена в сторону Локи. Лично меня это никак не задело. А вот таймер еще немного и начнет подгонять. «Ко мне есть какие-то вопросы? А то я спешу». «Первоначально я хотел бы узнать, кто ты, мать твою, такой?» «Локи, хоть ты и бог...» Я скривился. «Но мою семью сюда не впутывай». Иначе вечность положу на то, чтобы каждую ночь сниться тебе в кошмарах. Тон с веселого перешел на угрожающий. Все примолкли. Таверна погрузилась в полную тишину, а существо, сидящее передо мной, улыбнулось. «Хм, а знаешь, что если я в это поверю?» Я хмыкнул. Хмыкнул бок лжи, коварства и обмана. Но звуки вокруг так и не появились. Я озадаченно осмотрелся. Стол накрыла радужная пленка. Точнее, не только стол, но и нас, Слоки. «У меня такое ощущение, что я тебя знаю. Кто ты такой, парень?» Всего лишь мимолетное воспоминание. Образ, который не может задержаться в умах живых разумных надолго. «Я тот, кто приходит и уходит, а еще тот...» По нашему куполу постучали, и мы синхронно повернули головы. Эльфийка с виноватым выражением на лице стояла и держала под нос перед собой. Локи чертыхнулся и снял купол. Кружки незаметно появились у нас на столе, а сама эльфийка быстро удалилась. «Я тот...» — глоток холодного напитка. «Кого однокурсники и одногруппницы зашили на нанитами на вечеринке, и теперь пиво и любой алкоголь на меня не производят никакого эффекта». «Эй, собственно, я даже вкуса алкоголя не чувствую. А теперь можно вопрос?» «Задавай. Что ты тут делаешь, ло...» Над нами вновь появился купол, а лицо моего собеседника дернулось. «Не стоит в этом заведении упоминать мое имя. И вообще, откуда и как ты узнал о моем местонахождении?» «Ты поверишь, если скажу, что сама судьба забросила меня к тебе?» Ну, или воля системы, называй как хочешь. Кружка пива ушла в сторону. Локи же даже не притронулся к своему напитку. Кажется, я сорвал какой-то гениальный план. А теперь без всей этой мишуры. Кто ты такой и какому богу или богине служишь? Ха, ты так и не ответил на мой вопрос. Но я отвечу на твой, из вежливости. Я служу самому себе между лопатками что-то начало неприятно жечь, но на явное предупреждение от хаоса, а может и новую болезнь, я только мысленно махнул рукой. «Ты свободный игрок с планеты Земля, не имеющий покровителя?» «Даже не думай!» Я поморщился. «Ты о чем?» «Знаю, сейчас ты предложишь свою кандидатуру, но я пас». Мне прошлого покровителя хватило с головой, хоть он особо и не нагружал меня работой. Меж лопаток стала жечь на пару градусов сильнее. Ха, даже и не думал. Ты долго не протянешь со своими выкрутасами. Лучше расскажи, как там земля поживает после прихода системы. И откуда ты знаешь меня? Только давай напрямую и не философствуй, мне сейчас не до этого. бок лжи обманул.